Там его ждал дон Альфонсо, окруженный Кастильскими и Арагонскими Грандами и знатными дамами. Оруженосцы надели на голову взволнованному дону Педро шлем, облекли его в кольчугу, вручили треугольный щит. Теперь у него были доспехи для самозащит. Его опоясали его мечом. Теперь у него были доспехи для нападения. Две благородные девицы... Надели ему золотые шпоры, теперь он мог выехать на бой за правду и добродетель. И вот Дон Педро опустился на колени, и архиепископ Дон Мартин зычным голосом прочел молитву. Отче наш, и же еси на небесех, ты повелел обнажать на земле меч, карающий злых. И призвал христианских рыцарей защищать правых, не дашь всему рабу твоему обнажать меч, свой против невиноватых, но дашь ему защищать правых и установленный тобою порядок. Дону Альфонсо припомнилось, как посвящали в рыцари его самого еще совсем юном после кровавого боя со смутьянами на улицах Толеду. Было это в Толедском соборе. Перед статуей Сантьяго. Святой сам посвятил его в рыцари Правда, может быть, как утверждали маловеры, ударил его мечом не святой, а его статуя при помощи искусного автоматического механизма. А может быть, все же, как уверял архиепископ, ради такой торжественной минуты статуя превратилась в святого. Почему бы Сантьяго не явиться и не посвятить самолично в рыцари царственного Кастильского отрока. С презрительным сочувствием взирал дон Альфонсо на своего молодого родственника, смиренно преклонившего перед ним колено. Сколько подвигов уже насчитывал он, Альфонсо, в его годы! Восставший Рикос Омбрес — требовали от него, не имея на то права, клятвенных заверений. Но он, милостью Божией, король Кастилии и Толедо, грозно прикрикнул на них еще срывающимся мальчишеским голосом. «Нет, не бывать этому! На колени негодные гранды!» И они угрожали ему войной, и выставили против него войско, большое войск. И он не шутки шутил а по-настоящему бился с самыми настоящими врагами. А его молодой родственник, преклонивший тут пред ним колено, просто жалкий арагонский король. Он глупый молокосос и не станет упираться, когда наглые гранды потребуют от него унизительной присяги, которой арагонские бароны принудили своих с позволения сказать королей. «Мы, у которых больше силы, чем у тебя», Избираем тебя своим королем при условии, что ты не посягнешь на наши права и вольность. И между собой и нами мы ставим посредника, облеченного большей властью, чем ты. Если нет, то нет. Си-но-но. -но. С его дона Альфонса стороны большая милость, что он отдает такому королю свою инфанту, а в дальнейшем и трон И требует он взамен очень малого признать, пока он Альфонсу жив, его сезеренные права в Испании. Теперь Дон Педро с глубоким благочестием произнес рыцарский обет. Обещаю никогда не обнажать меча против невиноватого и всегда защищать им право и святой порядок, установленный Богом. И он склонил голову в ожидании удара, которым надлежит и смирить, и возвысить посвящаемого, и навеки веков закрепить его рыцарский обет. И удар последовал. Обнаженным клинком дон Альфонсо ударил его плашмя по спине, не очень сильно, но все же достаточно крепко, чтобы почувствовать сквозь кольчугу боль. Дон Педро невольно передернул плечами. Поднял голову, хотел встать. Но дон Альфонсо удержал его. — Не кузен, еще не время, — сказал он. — Мы свяжем посвящение в рыцари с ленной присягой. Подать мне знамя, — приказал он. В ожидании знамени он снял перчатку с правой руки.